И чего ты от меня хочешь? и Я не ворожаю тебе русалок отваживать. Сварливо спросила травница. Бабушка моя мне рассказывала, что нежить всякую полынь траву не любит. Мне бы ее опознать. А еще лучше сразу у вас взять десяток. Я заплачу. Так бы и спросил у бабки своей, что да как. Вот ведь зараза. Верно говорят, стерва она жуткая. Померла бабушка моя. Некого спрашивать больше. Теперь только на вас, Надежда. Нет больше мудрых людей в деревне. Я чуть поддал в голос дрожи. Думал еще и нос рукавом тереть Да решил не переигрывать. Бабка хоть и стерва, но не дура. Ладно уж, сдалась старуха. Помогу я вам охламоном. Но чтобы потом... Мне два десятка этой самой полыни и принес. И продать я тебе ее не продам. Нет ее. Сам ищи. Изучена трава полынь. и сработало. Я поблагодарил, снова поклонившись в пояс, и метнулся на улицу. Солнце уже скатилось вниз и почти касалось верхушек деревьев. Еще час-полтора и все. Я бегло просмотрел инфу. Черт, ничего особенного. Степная трава. Любит сухие места. Ищи где хочешь. Главное, я не ошибся. Полынь действительно является ядом для нежести. Осталось найти ее. Я бегом помчался по близлежащему лугу, пригибаясь почти к земле. Народ стянулся на всю нарастающую вечеринку, так что мои суетливые телодвижения не привлекли особого внимания. Через пятнадцать минут мне повезло. Нашел сразу три травинки, причем довольно больших. Попетлял безрезультатно еще минут двадцать. Больше тянуть нельзя, время поджимает, а еще нужно приготовиться. Я снова галопом рванул кузнице. Гавр сидел все так же на лавке и безучастно взирал на мир полупьяным взглядом. С оружием у меня был полный швах. Из всего арсенала нож да деревянное подобие копья. Не густо. Я быстренько настрогал ножом полынь. Большую часть размешал в ведре с водой и залил во флягу. Затем, подумав, сделал расщеп на острие кола. Набил в него остатки травы и засунул монетку теперь если бить прямо монетка не выпадет, но если вытянуть кол из тела то должна остаться в ране в моем случае нельзя пренебрегать ни малейшим шансом кол я засунул в один карман флягу в другой предварительно разделся и спрятал вещи в сумку защиты они никакой не дают, а на перерождение теперь лететь совсем не страшно кол еще выстругая а фляга не критичнона да и купить ее недолго едва я закончил Гавр поднялся с лавки и, как сам Намбула, пошагал к озеру. Я пристроился к нему в хвост, внимательно оглядывая берег. Русалку я заметил быстро. Солнце еще не совсем закатилось, и край неба все еще алел давая достаточно света. Мать моя женщина! Восьмой уровень! Ну все, точно мне лететь на перерождение. Я хоть и поднял стату неплохо, но не до такой же степени. Она меня с одного удара свалит. Тем не менее, я не отступился, а наоборот, вышел из-за спины кузнеца, обогнав его, приблизился. «Ой, а кто это у нас такой маленький?» Русалка уставилась на меня холодным взглядом. «Мальчик, подари девушке подарок». «Давай меняться», – ухмыльнулся я, разглядывая ее. «Девка как девка. Ну да, стройная, симпатичная, но ничего особенного». «На что?» Ее глаза округлились, и она плавно приблизилась ко мне на шаг. «Да вон, друг мой, тебе гребешок подарил. Ты его мне верни, а я тебе рубаху справную подарю». Я достал из инвентаря рубашку и помахал ею. «А то ходишь голая, мерзнешь, наверное». «Ой, мерзну», — согласилась Снежин. «Очень мерзну. Иди ко мне, мальчик, согрей меня». Тут меня как обухом по голове ударили. В штанах явственно зашевелилось мужское естество. А русалка на глазах похорошела. Хоть сейчас на обложку журнала. Был бы помоложе. Точно бы плюнул на квест и просто бы покувыркался с ней. Она хоть и непись, но ощущения-то вполне реальные. Я тряхнул головой. Вот накрутили разработчики. Так гребешок отдай и согрею. Нет, хитрый какой. Твой друг большой горячий. А ты маленький, как свечка. Пусть лучше он меня согреет. И русалка шагнула навстречу к подоспевшему кузнецу. Ну, не получилось по-хорошему, будет по-русски. Я достал флягу, набрав в рот настой, остаток вылил на спину и голову нежити. Та, взвизгнув, отпрыгнула. И куда подевалась красотка? Сейчас передо мной стояла стопроцентная нежить. Синюшняя кожа, блеклые глаза, губы почти черные, а волосы спутанные с кусками тины и какого-то мусора. Бросив флягу, я схватил двумя руками кол, выставив острием перед собой. Есть, подействовало. Я видел, пусть небольшой, но урон идет. Интересно, как у нее распределены статы? Восьмой уровень – это сорок очков характеристик. Жизни у нее полторы тысячи. Значит, пятнадцать выносливости. «Остается двадцать пять. Против моих восьми силы, семи выносливости, четырех ловкости и трех духа. Остальное не в счет. В этом бою другие характеристики мне мало чем помогут, разве что удача улыбнется на единичку. Если считать по голым цифрам, она превосходит меня всего вдвое. Шансы есть». у – дико взвизнув, русалка прыгнула на меня. Я выставил свою импровизированную рогатину и силой выплюнул на стой полыни изо рта ей навстречу. Нежить напоролась на острие животом. Но силы были неравны. Меня просто швырнуло на землю, крепко приложив. Четверти здоровья как не бывало. Тем не менее, Дот повесился на нее и сейчас постепенно снимал очки жизни. Но медленно, очень медленно. А руки с отросшими ногтями, похожими на когти, все ближе мелькали от моего лица. Я изо всех сил старался удержать рогатину, ползая по земле, как червяк. Если подпущу ее на расстояние удара, и я труп, без вариантов. Так мы боролись еще с минуту. Кол вошел ей в живот довольно глубоко, и пока мне везло, что она его не сломала, или просто не додумалась по нему ударить, а все тянулось руками ко мне. Больше от отчаяния, чем по здравомыслию, я мысленно ткнул в иконку лепестка пламени, направив его на лицо нежити. и Есть! Прошел Крит. У нее здоровье сильно просело, да и Дот не переставал ослаблять. Я даже смог подняться на одно колено. Теперь все зависит от того, насколько быстро у меня кончится манна. Я, не переставая, сжал на иконку заклятия. Как же сразу не додумался. Русалка, водяная нежить. У них у всех повышен иммунитет к магии воды и смерти и повышен урон от магии жизни и огня. Даже такое слабое заклятие наносит ей удвоенный урон. «Хватит!» – взвыла та, когда ее здоровье уползло глубоко в красный сектор. Правда, и у меня бодрость начала беспокойно помаргивать, да и Манна была на исходе. «Хватит! Пощади! И я тебе расскажу про клад на дне озера, только не убивай!» «Ух ты! Значит, есть что-то там на дне?» «Э, нет, подруга! Коль пошла такая пьянка, валить тебя надо! Мне еще в этом озере долго купаться придется!» И такие враги мне даром не нужны, а проверять твою злопамятность себе дороже. А клад я и сам найду. Мне тут еще недели три ошиваться, успею это озеро ситечком просеять, главное теперь есть смысл искать. Бодрость вот-вот закончится, а русалка все еще трепыхалась. Все, либо пан, либо пропал. Я упер копье в песок, а сам, достав нож, на последних крохах бодрости прыгнул вперед. Нет. Все-таки любят меня боги этого мира. Я лежал и улыбался. Вами получен уровень 2. А вами получены 5 нераспределенных очков характеристик. Вами получено достижение убийца-нежити первого уровня. Урон нежити любым оружием увеличен на 10 единиц. Ваша выносливость повышена на одну единицу. Внимание! Вами получены бонусные характеристики. Сила – плюс 6. Выносливость – плюс 4. Ловкость – плюс 4. Интеллект – плюс 5. Мудрость – плюс 6. Интуиция – плюс 1. Дух – плюс 3. Удача – плюс 1. Харизма – плюс 2. Внимание! Бонусные характеристики выдаются игроку после получения первого заработанного уровня за достижения в реальной жизни. На бонусные характеристики не действуют дебафы. Бонусные характеристики могут быть улучшены в течение всей игры. Для увеличения характеристик предоставьте администрации как можно более полное досье ваших достижений. Учитываются любые подтвержденные дипломы, грамоты, награды, рекомендации от организаций, имеющих заслуженную репутацию внимание бонусные характеристики могут быть снижены в случае необдуманных действий в реальной жизни приговор суда административные штрафы зафиксированное прилюдное аморальное поведение и так далее вот так прилетело и это при том что я лежу на трупе дохлой девицы у которой из глазницы торчит мой нож моя бодрость на нуле Так что я даже не могу подняться, и она почти не восстанавливается, так как и здоровья осталось всего 18 единиц. А рядом на песке сидит здоровенный детина и благостно храпит. Никакого уважения к моему героизму. Самое нелепое, что я даже с места сдвинуться не могу. Чем выше шкала жизни, тем быстрее восполняется бодрость, а чем выше бодрость, тем быстрее восполняется жизнь. Вот только у меня на данный момент обе шкалы на предельном минимуме. И едва движутся вверх. Повезло еще, что на меня не повесился дот, иначе бы лететь мне на перерождение, сверкая под штанниками. Не получается даже по-голливудски проковылять до поверженного врага. Хотя бы потому, что я на этом самом враге разлегся и не могу слезть. Неприятные ощущения, но хоть руками могу двигать. Я провел рукой над телом, перед глазами появилась надпись «Собрать лут». И я нажал на нее. Глухо звякнуло, и в моей сумке появилось несколько предметов. И я сразу же полез проверять, что за счастье привалило. Гребешок гавра кузнеца. Квестовый предмет. Понятно, для меня он бесполезен. А вот остальное уже интереснее. Амулет слеза русалки. Необычный. Увеличивает время пребывания под водой на 30 секунд. Состояние 50 из 50. В рамках игры довольно посредственный предмет. Я бы даже сказал бесполезный, но для меня самое то. Я ведь собрался просеивать дно озера в поисках клада, так что лишние 30 секунд – это бешеная экономия и времени и сил. Третьим предметом оказалось сердце русалки – ингредиент. И в довесок система порадовала меня бонусом в три золотых монеты. Уж не знаю, где их хранила полностью обнаженная утопленница. Как только я собрал лут, тело нежити истаяло, и слава богам! Разработчики пожалели мою психику и не заставили заниматься патологоанатомическими изысканиями. Если бы меня за этим делом еще и застали бы, думаю, они бы инфаркт получили. Мне хватило сил откинуться на спину и расслабленно вздохнуть. В небе висела огромная серебристая луна. В этом мире не было фаз лунного цикла. Луна всегда была полной. И оборотням раздолия и игрокам удобно. А то ночью бегать по лесам, даже с прокачанным сумеречным зрением, в полной темноте занятие неблагодарное. «А что случилось-то, а?» Меня вывел из сна недоуменный голос Гавра. Оказывается, я заснул, и, по-видимому, вполне по-настоящему. «Доброе утро, кузнец!» Бодро подскочил я. Мои шкалы здоровья и бодрость были полны. А вот комфорт сполз далеко к снежинке. Тело окоченело ну да на мокром песке спать даже для виртуального здоровья малополезно быстренько оделся удобно в слот из сумки закинул и ты одет и все сидит идеально пошли кузнец с горн разжигать пора свое обещание выполнять бодро воскликнул я какое обещание гавар почесал своей лаппищей затылок вот я протянул ему расческу «Ты мне за избавление от русалки топор хороший обещал. Вот забирай свой гребень и пошли в кузню». «Раз обещал, так сделаю». Кузнец выхватил из рук гребень и радостно осклабился. «Так что нет больше этой твари? Точно нет?» «Точно, точно. Вот смотри, что от нее осталось». Я показал ему сердце больше ничего. «Ну пошли, а то вон дождь собирается». Небо и вправду затянуло облаками пока еще достаточно светлыми, но на горизонте уже наметилась тяжелая свинцовая хмарь. Даже в этом мире не всегда бывает солнечно. «Вами выполнен квест «Избавление от русалки». Репутация с Гавром Кузнецом повышена на пять единиц. Награда – необычный топор. За наградой обратитесь к Гавру Кузнецу». «Ты это... Извини меня за то, что вчера мальцом тебя назвал». Мужик смущенно потупился. Я в темноте, да с перепоем не разглядел, каков ты, а сейчас же вижу, богатырь. Ну да, статы я поднял прилично. Арториус острей Второй уровень. Опыт. 234 из 300. Сила. 10. Выносливость. 12. Ловкость. 8. Интеллект. 8. Мудрость. 7. Интуиция. 2. Дух. 6. Удача. 2. Харизма 4. Здоровье 1200 из 1200. Манна 700 из 700. Бодрость 187 из 206. А вот ярость 0 из 60. Это что-то новенькое. До этого этой шкалы не было. И почему она пустая? Ладно, разберемся. А сейчас пора за топором.